глава 86 самолет летел на юг вдоль канадского берега залива святого лаврентия рэйчел сидела молча устремив взгляд в сторону кабины тонд и мэрленсон тихо разговаривали Несмотря на то, что в массе свои данные подтверждали подлинность метеорита, признание астрофизиком того факта, что содержание никеля выходит за установленные рамки средних параметров, подлило немало масла в огонь, подозрений и сомнений. Но хуже всего было даже не это. Секретное внедрение метеорита под лед имело смысл исключительно как часть блестящей, срежиссированного мошенничества. И тем не менее, существующие научные данные указывали на подлинность метеорита. Рэчел снова посмотрела на образец, который все еще крепко сжимала в руке, поблескивали крошечные хондры. Майкл и Корки сейчас как раз обсуждали эти металлические вкрапления, говоря на малопонятном научном языке. Звучали термины, выровненные уровни оливина, метастабильные стеклянные матрицы, Метаморфическая регаминизация, но все-таки смысл разговора не вызывал сомнений. Ученые сходились во мнении, что хондры, несомненно, имеют внеземное происхождение. Здесь данные не подтасованы. Рэчел перевернула образец и провела пальцем по краю, где была заметна часть корки сплава. Обугленная поверхность казалась относительно свежей, определенно не корки утверждал что из-за упаковки во льду камень не подвергся воздействию атмосферы, а потому и не испытал эрозии. Это казалось логичным. Рэйчел видела по телевизору программы, в которых показывали человеческие останки возрастом 4 тысячи лет, извлеченные из-за льда. На них сохранилась даже кожа. Внезапно в голову пришла странная мысль. Определенно была упущена часть информации. интересно. Этот вопрос остался без внимания, потому что ей сообщили лишь поверхностные данные, проведя беглый обзор, или же об этом просто забыли сказать. Рэчел резко обернулась к Мерлинсону. «А кто-нибудь занимался датированием корки сплава?» Корки растерянно взглянул на нее. «Что? Что?» «Горелую часть кто-нибудь изучал?» То есть, известно ли наверняка, что камень обгорел именно во время Юнгерсольского метеорита? Извини, пожал плечами астрофизик, но это невозможно установить. Окисление сдвигает все необходимые характеристики изотупов А кроме того, скорость распада изотопов слишком мала, чтобы можно было измерить возраст чего-то моложе 500 лет. Рэчел минуту подумала. Теперь понятно, почему время образования корки не включено в свод данных. Так значит, получается, что камень мог обуглиться и в средние века, и всего лишь неделю назад? Толант усмехнулся. К сожалению, наука не способна пока дать ответы на все возникающие вопросы. Рэчел начала рассуждать слух. Корка-сплава, всего лишь очень сильно обгоревшая поверхность. Судя по словам Корки, Корка на камне могла появиться в любое время на протяжении полтысячелетия, причем массой различных способов. Не так, — возразил Корки. массы различных способов нет, только одним способом, пройдя сквозь атмосферу. И другой возможности не существует. Как насчет печи? Печь, — переспросил ученый, словно не веря тому, что слышит. Мы рассматривали образцы под электронным микроскопом. Даже самая чистая печь оставила бы следы топлива на поверхности камня. Все равно, какого топлива – ядерного, химического, ископаемого, а кроме того, как насчет борозд от трения в атмосфере. Их в печи не получишь. Рэчел совсем забыла о существующих на поверхности метеорита бороздах, четко определяющих направление падения. Похоже, он действительно летел в атмосфере. А как насчет вулкана, предположила она, выбросы из кратера? Корки покачал головой. Нет, сплав слишком чистый. Рэчел взглянула на Туланда. Океанограф кивнул. Извини, но я имею кое-какое представление о вулканах и подводных, и наземных. Корки совершенно прав. Вулканические выбросы несут десятки токсинов. С углерода Соли сероводородной кислоты, соляную кислоту. Все эти вещества мы обнаружили бы при электронном сканировании. Так что хотим мы или нет, эта корка сплава является результатом исключительно чистого горения при прохождении плотных слоев атмосферы. Рэчелл вздохнула отвернулась к окну. Чистое горение. Словосочетание почему-то задело. Она снова повернулась к Толланду. «А что ты имеешь в виду под чистым горением?» Океанолог пожал плечами. «Только то, что под электронным микроскопом мы не видим остатков топлива, значит, горение было вызвано кинетической энергией трением, а вовсе не химическими или ядерными процессами». «Так если вы не нашли никаких посторонних элементов, то что же в таком случае нашли?» «То есть...» что именно входит в состав корки сплава. Мы нашли, вступил в разговор корки, именно то, что и ожидали найти. Элементы, входящие в состав атмосферы. Азот, кислород, водород. Никаких следов нефти, серы, никаких вулканических кислот, ничего особенного. Только то, что обычно появляется при проходе метеорита сквозь атмосферу. Рэчел откинулась на спинку кресла. Мысли начали... Фокусироваться. Коркин наклонился к ней. Только ради бога, не начинай сейчас излагать теорию насчет того, что НАСА могло погрузить камень на космический корабль, а потом с высоты сбросить его на Землю в надежде, что никто не заметит ни огненного шара, ни огромного кратера, ни даже удара при падении. Об этом-то Рэчел как раз не думала, хотя возможность казалась достаточно интересной. Разумеется, маловероятной, но оттого не менее увлекательной. Нет, ее мысли бродили в другом месте. Естественные атмосферные элементы, чистое горение, борозды от трения с атмосферой, где-то далеко-далеко в укромном уголке мозга забрежил слабый свет. «Соотношение атмосферных элементов, присутствующих на образцах, — заговорила она, — Оно в точности совпадает с тем, которое характерно для корок сплава других метеоритов. Казалось, корки стремится уйти от прямого ответа. «Почему ты спрашиваешь?» Рэчел увидела, что он сомневается, и сразу заволновалась. «Что, соотношения различались, да?» «Этому есть научное объяснение». Сердце Рэчел подпрыгнуло. «А вы случайно не обратили внимания...» на значительное преобладание какого-нибудь одного из элементов. Толланд и Мэрилсон обменялись растерянными взглядами. Да, признался Коркин, но это был ионизированный водород. Глаза астрофизика округлились. Откуда ты знаешь? Майкл тоже выглядел ошарашенным. Она в упор посмотрела на спутников. «Почему вы мне не сказали?» «Потому что существует совершенно четкое научное объяснение этого явления», – стрепенулся Корки. «Я вся внимание», – бросила Рэчел. «Действительно, наблюдался избыток ионизированного водорода», – начал объяснять астрофизик. «Это из-за того, что метеорит прошел сквозь атмосферу над Северным полюсом, где магнитное поле Земли создает необычную высокую концентрацию ионов водорода». Рэчел, нахмурившись, покачала головой. «Я располагаю совершенно другим объяснением.